Забег по лесу. Вернувшись домой, я весь вечер не мог найти себе места, потому что ощущения у меня были очень неприятные. Мне все время казалось, что вокруг меня постепенно сжимается какое-то кольцо, которое может быть для меня достаточно опасным и в чем-то даже угрожающим. Однако при всем этом я понимал еще и тот факт, что подобное несет мне угрозу опосредованную, то есть не совсем явную. Почему? Ведь, по сути, я нарушил некоторые законы нашего мира, попытался присвоить себе то, что не принадлежит мне по праву. Ну а что вы хотите? Я же не знаю всех нюансов происходящего. Судя по тому, что перстень был старым, я думал, что он лежит в лесу уже не одну сотню лет. А все оказалось куда хуже. Да еще и этот священник... Нет, конечно, я могу частично понять рвение святоши. Судя по тому, что этот дворянин был очень стар, а также еще и достаточно богат, Священники просто захотели наложить свои лапки на все его имущество. Ведь Петрович мне как-то рассказывал о том, что была одна достаточно серьезная проблема в королевстве Китиш. Один из дворян по какой-то неведомой причине скоропостижно скончался, а его неизвестно откуда взявшийся наследник едва был признан другими дворянами и королем, как тут же написал дарственную в пользу церкви и ближайшего монастыря, после чего ушел в этот монастырь послушником. Петрович рассказывал, что потом дворяне долго пытались разобраться в этой ситуации, так как нашлись дальние родственники, которым подобное отношение к вопросу наследования категорически не понравилось. Согласно законам наследования и дворянства, если этот разумный хочет отказаться от своего имущества и уйти в монастырь, то в первую очередь он должен спрашивать о подобном шаге именно дальних родственников, которые могут иметь хоть какое-то отношение к этому имуществу. Этот же разумный никого не спрашивал. Он просто написал дарственную. Монахи радостно подгребли под себя все имущество, а сам этот умник отправился в монастырь в виде послушника. Самое интересное было в том, что когда специальная комиссия дворян, отправленная в этот монастырь, захотела с ним побеседовать, то неожиданно выяснилось, что буквально за день до их приезда в монастырь этот разумный утонул. Да, представьте себе, Он утонул в бочке с водой, которая внезапно оказалась у него в келье. Возникает только один вопрос. Зачем ему вообще могла в келье понадобиться эта самая бочка? Он что, так часто любил делать омовение? Так для этого у них рядом река была, где все монахи мылись постоянно. Но это объяснить никто из монахов просто не смог. По той простой причине, что все эти люди просто разводили руками. Но не знали они того, что случилось». Не заметили того, как этот человек банально затащил в свою келью довольно огромную бочку, наполнил ее водой, которую нужно было на минуточку именно из реки почти за полкилометра в ведрах принести, и залез туда почему-то вниз головой. И естественно, что когда королю об этом доложили, он просто взъярился и потребовал у церкви вернуть имущество, которое они присвоили незаконно. Но ведь действительно, кто мог доказать тот факт, что они имели на это право? Тот пергамент, который подписал мертвец, хорошо, а сам мертвец, которому в тот момент было не более трех десятков лет, куда делся, умер. И вот так вот внезапно, буквально перед приездом комиссии, а вам не кажется, что это все слишком уж странное стечение обстоятельств? Вот и королю с дворянами так показалось. Конечно, приезжал специальный эмиссар с территории Центра Веры и пытался как-то уговорить короля признать этот документ. Но ведь король отказался коротко заявив ему в ответ на все его увещевания о том, что в данном случае ощущается запах дьявольских игр. Потому что, как оказалось, почему-то из замка местного дворянина практически на следующий день после заключения такого документа и исчезновения его хозяина, монахи вывезли все золото и все ценные предметы. И куда они вседелись? В монастырь, конечно же. Возможно, кто-то будет даже смеяться в этой ситуации» но проблема была в том, что когда дворяне из комиссии при поддержке войск короля все же вошли на территорию монастыря, банально выбив ворота и вынудив монахов потесниться, то выяснилось, что настоятель этого монастыря жил довольно роскошной жизнью, несмотря на то, что в этот момент был пост. Он питался вполне себе прилично, так не каждый дворянин себе может позволить обжраться самыми разнообразными блюдами, не говоря уже о том, что спальня дворянина из замка вдруг оказалась в его так называемой келье, больше похожей на очень роскошные апартаменты. Тогда был достаточно серьезный скандал, и церкви пришлось оправдываться. Конечно, все виновные были наказаны. Их отправили в другие монастыри. Но что-то мне подсказывает, что для этих разумных ничего особо не изменилось, кроме местности, где они жили ранее. Именно поэтому я и думал о том, что в данном случае, имея дело с таким вот фокусом, который касается именно попытки подмять под себя имущество этого дворянина. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что они же на этом всем уже один раз обожглись. Да, обожглись. И теперь им нужно сделать так, чтобы наследник дворянского семейства не исчез и не скончался, случайно захлебнувшись в собственной келье в ложке с водой. Такое тоже было вполне возможно. Петрович меня такому научил. Однако сейчас речь идет не о том как можно кого-то убить не совсем обычным способом. А именно о том, что если им удастся провернуть такой фокус, то впоследствии, просто шантажируя меня тем, что откроет настоящую правду о моем происхождении, эти самые святоши могут просто взять и заставить меня уйти в монастырь, где якобы я буду в безопасности. И тогда я буду жить, буду подтверждать все их слова и утверждения, только вот уйти от них я уже не смогу. Так как любая попытка сбежать из монастыря Тут же объявят меня врагом не только для местного дворянства, но также и для единой церкви, что может стать просто невероятно большой проблемой для меня лично, ведь в этом положении я буду вынужден просто уйти куда-нибудь отшельником жить. И то не факт, что мне удастся скрыться от преследования, в таком случае проще банально повеситься, и быстрее, и спокойнее будет, хотя мне сейчас не хотелось бы этого делать». Именно по той причине, что я впервые для себя понял, что в нашем мире есть множество неизвестных фактов. Они просто не изучены. Тем более, что сейчас я понимал один важный нюанс. Мне нужно узнать, что произошло внутри этого металлического короба дестроера прежде чем он был уничтожен. Ведь я буквально на уровне инстинктов чувствовал, что там было что-то не то. Более того, я сам прекрасно видел то, как дроны старательно уносили различные приборы и оборудование куда-то вниз, под землю, а эта самая лужа расплавленного металла, которая осталась от корабля достроера располагалась на поверхности земли. О чем это свидетельствует? Да именно о том, что в данном случае тот самый подземный ход, куда эти искусственные создания старательно волокли все эти приборы и оборудование, мог бы быть и не обнаружен. Ведь не зря же эта девушка Ильика говорила мне об искусственном интеллекте. А это значит, что данное искусственное создание прекрасно ориентируется в происходящем. И глупым его не назовешь. Вообще-то у нас, у людей, всегда считалось, что интеллект — это признак ума. То есть, если у данного существа есть интеллект, то оно является достаточно умным. И недооценивать этот факт не стоит. Возможно, это существо задумало подстроить своим потенциальным врагам своеобразную ловушку. Банально попытавшись вынудить тех поверить в то, что оно просто глупо и предсказуемо погибло. Ну, сбежать-то тут было некуда. А значит, это может быть просто имитация гибели. Как факт, можно понять то, что сам этот дестроер мог спрятаться под землей. Или же спрятать часть своих ресурсов, если сам не успел. Я же не знаю, точно ли по его плану все произошло. И если это все так, то значит, он еще цел. Да, остался без корабля. Но судя по тем рассказам, которые мне изложила девчонка, для такого искусственного создания восстановиться не проблема. Нужны ресурсы и время. Если все считают его мертвецом, если так можно сказать про искусственное создание, то тогда у него есть время. Просто он теперь будет действовать куда осторожнее, чем это делал ранее. К тому же девушка рассказывала еще и о том, что его просто выследили, заметив одну из звездных систем по соседству. Прекрасно. Сейчас все думают, что дестройер мертв окончательно, а значит, у него есть возможность восстановиться со временем. Однако ему все равно придется на некоторое время затаиться, и он будет осторожничать. Значит, надо найти его раньше, пока он не пытается проявить себя слишком рьяно. К тому же, мне сейчас хотелось выяснить еще один очень важный нюанс. Дело в том, что девушка иногда путалась. То она говорила, что этот искусственный интеллект один, а все остальные дроны всего лишь, так сказать, его помощники и исполнители. То она говорила, что это искусственная форма разумной жизни, что выглядело немного странно. Это означает, что у него и другие дроны должны иметь свой собственный, абсолютный искусственный интеллект. То есть они все должны самостоятельно принимать различные решения. Но тогда говорить о нем в единственном числе просто бессмысленно. Все эти странности буквально вынуждали меня размышлять о различных потенциальных сложностях, от которых никуда не денешься. Ведь основная и фактически главная проблема сейчас заключалась именно в том, что если тут может быть достаточно много таких искусственных интеллектов, то эти существа ничем от людей не отличаются, и если они сами принимают решения каждой по отдельности. А вот если они все почему-то подчиняются одному, тому самому дестроеру то тут вопрос другой. Для этого достаточно будет просто выбить именно руководителя, ведь все исполнители обычно подчиняются именно ему, они выполняют его команды и делают то, что требует именно он, и никак иначе. А вот если их сотни, то ликвидация одного ничего не даст, так как тут же найдется кто-нибудь еще, кто переймет управление на себя. И что тогда мне делать? А тогда у меня будут определенные сложности, от которых никуда не денешься. Сейчас их руководитель принял решение затаиться. Возможно, так и будет. Я же точно не знаю того, какой у него план. Однако, если он погиб, то другой руководитель, который станет на его место, может начать действовать по собственному усмотрению. И далеко не факт, что в данном случае все будет куда удобнее для нас. Ведь пока этот дестроер если он выжил, будет прятаться и маскироваться, ему нельзя проявлять активность. То есть, скорее всего, на поверхности планеты все так же бегать его дроны не будут. Добывать какие-то ресурсы тоже не будут. По сути, этот искусственный монстр остается в изоляции. Вот когда он начнет активно действовать, тогда все будет куда опаснее. Он начнет собирать ресурсы и делать свою армию. И вполне естественно постарается уничтожить всех, кто будет поблизости. И мы первыми попадем под этот удар. Кто бы там что ни рассказывал, но Содружество... Даже если и вмешается в эту своеобразную ситуацию, то сделает это куда позже, чем можно об этом подумать. Что так же не стоит сбрасывать со счетов, это очень важный нюанс. Именно исходя из всех этих соображений, я решил снова отправиться на эту территорию, чтобы все проверить и присмотреться к территории. Может, я и найду что-нибудь. Тот же металл, к примеру. Можно попробовать из этого металла что-нибудь сделать. Правда, я не был уверен в том, что подобное можно доверить кузнецу из паучьего лога. Но все же есть определенные надежды. Например, можно попытаться самому попробовать что-нибудь смастерить из такого весьма интересного материала. Я ведь видел то, как отец Дианисий занервничал, взяв его в руки. И уже только из-за этого мне следует быть готовым к тому, что в дикий лес пойдут различные экспедиции. Проводником я у них не буду. Пусть идут на свой страх и риск, если им так хочется умереть надо сказать что животные в диком лесу были достаточно сильно испуганы я это понял по той простой причине что они все никак не проявляли излишней активности а вот на той территории где шастали раньше дроны я заметил достаточно большие изменения начнем хотя бы с того факта что я обнаружил несколько наземных дронов в очень жутком состоянии по сути я обнаружил оставшиеся от них обгоревшие обломки судя по всему эти гости с неба которые забирали девчонку с понятноой не поскупились и от души развлеклись, уничтожая подобные боевые единицы, когда те остались без прикрытия и поддержки со стороны самого корабля-дестроера. Ну что же, вполне закономерный даже в чем-то объяснимый результат. Я уже молчу о том, что теперь мне предстояло попытаться выяснить то, что они из себя вообще могут представлять. Хотя, по сути, подобное было просто бессмысленным, так как эти обломки опознать было очень сложно. Но я постарался стащить все, что могу, примерно в одно и то же место. Будет своеобразный источник металла для меня. К тому же не стоит забывать и о том, что некоторые такие куски металла могут быть весьма ценными. Если мне удастся там заполучить какой-нибудь уцелевший прибор, то его также можно будет продать тем самым священникам. Вон как они золотом разбрасываются, когда речь идет о каких-то неподконтрольных им технологиях. Я помню об этом. Петрович рассказывал. У этого старика была очень бурная жизнь, насыщенная такими событиями, что можно было просто поражаться. Например, он мне как-то рассказывал о том, что на костер отправили одного изобретателя. Представьте себе, он просто хотел сделать так, чтобы человеку, тому же простолюдину, не приходилось тратить средства на какую-нибудь лошадь. И придумал способ, своеобразным способом передвигаться на двух последовательно расположенных колесах. Просто между ними делалась своеобразная рама с седлом и рычаги, за которые можно было держаться и направлять переднее колесо, а сам человек просто отталкивался ногами от земли, в результате чего достаточно быстро передвигался. Кроме того, к этому же делу можно было какой-нибудь кузовок приторочить, после чего и грузы какие-нибудь перевозить без особой нагрузки для собственной спины. Но священники объявили все это дьявольским наущением. Конструкцию сожгли, а самого этого человека тут же отправили на костер. Но он почему-то кричал, что было тут совершенно ни при чем. Странно, Петрович это все прекрасно запомнил, хотя его тогда уже не привлекали к таким казням. Видимо, помнили о том, что этот человек банально отказывается казнить невиновных. Ну и что в этом такого? Этот человек просто использовал дар Господа, собственный мозг, по назначению. Он его развивал и думал. Честно говоря, за такие мысли меня уже могли запросто отправить на костер. Те же инквизиторы. Или вы думаете, что они просто так здесь шастают? Ведь отец Дионисий не случайно пару раз оговаривался о том, что им хотелось бы узнать о том, каким же это таким волшебным образом, естественно осененным светом Святого Христа, я выживаю в диком лесу в полном одиночестве. И тем более им даже хотелось попытаться убедиться в том, что я живу в сносных условиях. Вы себе представляете такое выражение слов «сносное условие»? И тут же возникает встречный вопрос. С каких это пор святых отцов стало интересовать выживание простолюдина? Это ли не странность? По сути, подобное предположение даже звучит глупо. Обычно в таких случаях священники говорят, что все это воля Господа. Если ты живешь в дерьме, то в данном случае ты в чем-то провинился. Возможно, недостаточно часто молился и восхвалял Господа. Из-за этого он обрушил на тебя подобное испытание. Ну да, а можно узнать тогда, в чем я был виноват, раз Господь лишил меня матери. Забрал Петровича раньше, чем он сумел меня научить всем своим знаниям. Ведь я был уверен в том, что этот старик знал куда больше, чем мне передавал. Причем все эти знания имели отношение к его собственной семье. Вот только семьи, как таковой, у него не было. Насколько я помню, сын Петровича, когда стал палачом, предпочитал больше деньги, чем соблюдение определенных норм и правил. Из-за этого Петрович с ним разругался и отрекся от своего отпрыска раз и навсегда. По сути, так и не передав ему большую часть того, что знал. А что тут можно говорить про меня? Я вообще для него был посторонний мальчишка, которого он просто опекал из-за того, что у меня отца не было. Про отца вообще отдельная история. Я его был лишен с самого рождения. Моя мать не любила говорить об этом хотя я всегда говорила, что я должен быть достойного. В чем достоин? Может быть, он какой-нибудь крестьянин-алкоголик, который пойдет буквально на все ради бутылки севухи. Чтобы я был в чем-то его достоин, это мне надо таким же алкашом стать. Или на что она намекала таким образом? Не знаю. Да и неважно сейчас все это. В общей сложности я шастал на той территории два дня, старательно разыскивая хоть какие-то признаки того, что не ошибся. И даже успел обнаружить и подстрелить двух дронов разведчиков дестроера которые, видимо, продолжали выполнять свои обязанности. Возможно, они были слишком мелкими для того, чтобы их уничтожили с орбиты те самые разумные из Содружества. Но это было даже для меня вполне понятно. Только вот их тут бросили. И, по сути, это было глупостью. Эти шустрые и достаточно мобильные искусственные создания. И могут весьма неприятно удивить, при помощи имеющегося у них лазера. Как его там называла Елика? Сверхлегкий пульсар? Да, легкий. Деревья толщиной с мое тело прошибает с одного выстрела. Я уже про животных молчу. Я помню того зайца, который после первого же попадания кувыркался со сквозной дыркой до ближайшего дерева. Так что говорить о том, что это оружие не может быть опасным, было бы просто глупо, особенно для местных жителей». Кстати, этих подстреленных мной дронов я забрал с собой. А что? Скажу, что подстрелил и передам священнику. Может, тогда они от меня отвяжутся. Для меня это важный вопрос, а вот для них — не знаю, но для меня точно. К тому же я собирался по возможности попробовать понять то, как он действует и что вообще из себя представляют. Я теперь знал, что никакого вселенского зла или тьмы в этих механизмах нет. Это просто такой же механизм, как тот же арбалет только просто более сложный. И виноват в том, что он делает именно тот, кто нажимает на спусковую скобу, а не сам арбалет. То есть арбалет можно повесить на стену, и он всю жизнь там провисит. Однако его же можно использовать как оружие, убивая налево и направо. И кого убьет арбалет, будет зависеть именно от хозяина этого оружия. Поэтому я и хотел попробовать разобраться в том, что происходит. А для этого мне нужны были такие вот штуки. Постаравшись доставить поврежденных мною дронов к себе в хижину, я в первую очередь попытался их немножко расковырять, чтобы провести своеобразное препарирование, как я делал с Петровичем с трупом той же лягушки. Но это было сложно, так как я заметил определенные потенциальные проблемы. Для этого нужны были инструменты. Например, те разумные, кто обслуживает в королевском войске какую-нибудь катапульту или баллисту, считаются очень уважаемыми людьми. Их даже называют механиками. Они ходят со своим инструментом на поясе и везде старательно демонстрируют тот факт, что имеет отношение к такой уважаемой специализации. По сути, простого воина всегда можно заменить, а вот механика куда сложнее. Немного подумав, я понял, что пока что спешить с продажей этих дронов мне не стоит. Для начала я хочу разобраться с тем, что имею в руках. А для этого мне необходимо оборудование. Наверное, я попрошу того самого торговца доставить мне инструменты механика. Целый набор. А что? В данном случае все вполне понятно и даже объяснимо. Для меня объяснимо. А вот для него... Скажу ему, что мне приходится собирать различные ловушки для охоты в диком лесу. А это без инструментов сложно делать. Особенно если речь идет о каких-нибудь самострелах. Думаю, что данную ситуацию он вполне себе поймет. Я понимаю, что это будет дорого стоить но ради этого я потрачу определенные средства. Возможно, кто-нибудь предложил бы мне заказать такие инструменты у нашего кузнеца, в том самом паучьем Логе. Да, было бы неплохо. Но есть опять же сложность. Я сильно сомневаюсь в том, что он знает, какие там есть инструменты и как именно их стоит подготавливать к работе. Лучше получить то, что возможно. Конечно, будь у меня какой-нибудь специализированный дрон, который был ремонтником на борту корабля-дестроера, то было бы куда проще. Я сам видел, что его конечности, по своей сути, представляют из себя целый набор различных мелких инструментов, с помощью которых наверняка и можно было проводить подобные процедуры. Например, разбирая этих самых дронов-разведчиков. Или тех же наземных дронов. Думаю, что тут ситуация весьма интересная складывается. Только вот в том расплавленном озере я вряд ли найду что-то подобное. А ведь я точно видел то, как один из таких дронов на моих глазах вроде бы и сплошную стену буквально разобрал. Я услышал от него какое-то жужжание и заметил то, как какие-то своеобразные гвоздики выпадают из стены после его воздействия на них при помощи тонкого, но очень быстрого вращающегося предмета. Я даже один такой гвоздик забрал, так как тот дрон его банально обронил. Видимо, они тогда очень сильно спешили». Внимательно рассматривая поврежденного мной дрона, я заметил, что у него в некоторых местах есть своеобразные штуки, похожие на шляпки гвоздей. Вот только там была какая-то своеобразная выемка, напоминающая вдавленную звездочку. Может быть, это и было признаком того, что подобную вещь можно открыть. Нужно просто вынудить теперь эту самую шляпку гвоздика выдвинуться на меня. Но как это сделать? Наблюдая за тем дроном, Я подобрал один из таких гвоздиков и увидел, что у него по длине самого стержня есть своеобразная резьба. Может, поэтому он так не вытаскивается, как обычный гвоздь из дерева, потому что резьба не дает. Однако, если начать его крутить в определенную сторону, то эта резьба позволит его без особого труда вытащить. Уже только поэтому я понимаю, что вопросов у меня возникает множество, а вот как их решить, этого я пока что просто не знаю». Придется долго думать над этим всем, пытаясь найти свои ответы. Главное сделать так, чтобы священники не узнали о моих интересах. Я имею в виду тот самый набор инструментов механика. Петрович говорил мне о том, что эти механики фанатики своего дела. Может быть, они сами имеют какое-то отношение к каким-нибудь послушникам церкви. Не знаю, но то, что он тогда рассказал, меня поразило. Он рассказал о том, что во время стрельбы из тех же катапульт или баллист, что по сути из себя представляют просто огромный арбалет, в котором применяются дополнительные механизмы для его работы, эти умники молятся. И без молитвы ни одного выстрела не делают. Почему? Не знаю. Но я же сам попробовал сделать себе арбалет и самострел. И без молитв. И они работают. Так как зачем нужно молиться там, где в этом нет никакого смысла? Мне кажется, что все это какое-то подозрительное и даже в чем-то странное дело. Надо подумать над этим вопросом более тщательно. Но это будет проще сделать именно тогда, когда у меня будут хоть какие-то инструменты. Пока же их у меня нет, я ничего сделать не могу. После того, как я вернулся из очередного похода на территорию бывшего лагеря дронов, мне пришлось снова заняться насущными делами. Работой со шкурами, рыбалкой, также и охотой. Ну, шкуры и мясо мне-то были и сейчас нужны, поэтому я собирался не бросать это дело на полпути. Местные животные, как я уже сказал, после этого взрыва корабля-дестроера, были вполне достаточно сильно напуганы, поэтому приходилось изобретать буквально все и на ходу. Моя ловушка с большим грузом, который просто вздергивал попавшее в нее животное на верхние ветви дерева, продолжала работать вполне себе эффективно, благодаря чему я мог неплохо пополнить свои запасы. Учитывая мои фантазии с блоками, в которые я вставил металлические стержни, что позволяло им теперь достаточно легко вращаться, при этом не завися от дерева, на котором они находятся, все проходило куда более быстро и эффективно. Хотя я продолжал увеличивать и саму нагрузку для себя лично, так как понимал, что именно такие тренировки и дают мне возможность быть полезным самому себе. Вы же не думаете, что я ради кого-то старался? Для меня подобное было просто глупо. Кому я нужен? Вряд ли кто-то из жителей королевства сейчас хоть как-то переживают о моей жизни. Особенно после последних откровений отца Дионисия. И надо же было мне с этим перстнем на шее перед ним бегать. Теперь могут еще обвинить меня и в том, что я сам как-то убил этого дворянина в диком лесу. Хотя, когда это произошло, я еще, извиняюсь за выражение, под себя ходил. Или, как еще говорят, под стол пешком забегал. Что я мог сделать настоящему рыцарю? Но кому это можно доказать? Если не я это сделал, то обязательно кто-нибудь додумается обвинить случившимся мою мать. И что тогда? А ничего хорошего. Виноватым все равно буду я. Матери-то уже нет. Мертвеца не спросишь о том, что произошло почти 15 лет назад. И это было очень плохо. Нет, не то, что нельзя спросить у мертвеца про события 15-летней давности. Я не об этом сейчас думаю. Я думаю о том, что мой душевный порыв и желание иметь в руках хоть что-то достаточно симпатичное и ценное не привел меня ни к чему хорошему, а сделал только хуже. И поэтому можно было понять, что есть вещи, которые мне теперь придется учитывать заранее. Это еще хорошо, что когда я останки этих разумных нашел, то именно этого воина постарался захоронить на кладбище отдельно от остальных. Я только потом про это вспомнил. Но, как оказалось, сам этот священник, придя на кладбище, постарался отпеть всех, кто там был похоронен без должного обряда. То есть и этого несчастного он тоже отпел. Вот только теперь меня беспокоило именно то, что все эти проблемы явно не оставят меня в покое. Придется решать их по мере поступления. Хотя и с этим могут возникнуть сложности. Я же сейчас не уверен в том, что торговец поддержит меня. Кто его знает? Вдруг он тоже захочет пойти с святошим ведь они у него закупают травы, которые я ему поставляю. Кстати, вспомнив про травы, я тут же отправился на те поляны, где собирал лекарственные травы, так как наступило время их сбора и подготовки. Мне нужно было их начать сушить, как положено, и делать те самые лекарственные сборы. Время отошло, и мне необходимо было поспешить. К тому же приближалось время сбора мандрагоры. Она уже набрала силу и соки, и вот-вот ее листья должны были принять должный цвет. В этот раз у меня будет куда больше семян, и я смогу засеять достаточно большой участок, который заранее обсадил теми самыми колючими кустами, что давало мне возможность собирать урожай таких редких трав, не тратя никаких дополнительных ресурсов. Время от времени я старался поливать эту землю и удобрять ее, чтобы она не слишком пересохла и не оказалась бедной на определенные минералы, благодаря чему в этот раз мандрагора была даже крупнее, чем обычно, по крайней мере, крупнее, чем та, что была в прошлый раз. А это давало мне возможность получить желаемое.